л о ж е н н ы й ты, как я погляжу!» — сказал мнимый Иванов. «Чего-чего, а милиции-то у нас нет!» Они припирались еще с четверть часа, и в конце концов Саша Петушков в резких словах потребовал, чтобы посетитель немедля убрался вон. В результате этого опрометчивого требования бандит удалился, но той же ночью сгорел Сашин приличный автомобиль. Наутро он сел за расчеты и... имея в виду миром поладить с уголовниками, взявшими его предприятие в оборот. Выходило, что ежели исправно платить налоги, держаться на 5% роста, вдвое ускорить оборачиваемость капитала и при этом отчислять уголовникам четвертую часть от прибыли, то убытки достигнут такой умопомрачительной цифры, что его фирма просуществует ровным счетом 2 месяца и 6 дней. Правда, можно было продать шесть фамильных соток в Снегирях и продержаться еще какое-то время в расчете на вмешательство милиции. Но с последней недвижимостью он не захотел расставаться, отчего-то поверив бандитам на слово, что милиции действительно у нас нет. Остаток дня Саша Петушков безвылазно просидел за своим рабочим столом. тупо уставившись в большой фотографический портрет экономиста Леонтьева. Причем в голове у него витала одна и та же простая мысль. Как мало, думал он, нужно для того, чтобы пошло прахом большое дело, на которое человек ухлопал всего себя. И что там какое-то коммерческое предприятие, когда судьба цивилизации н о й раз зависит от чепухи, Например, трехсотлетняя Российская империя рухнула главным образом потому, что наследник Николай Александрович не в добрый час влюбился в одну из принцесс Гессенских, которые переносили гемофилию из рода в род. Примечание. Как известно, наследственный недуг цесаревича Алексея Николаевича предопределил появление при дворе Григория Распутина. который, в свою очередь, навлек на режим февральскую революцию и расчистил путь к власти большевикам. С другой стороны, этот медицинский случай таким образом отразился на характере нашего последнего государя, что он был гораздо больший отец, нежели государь. Конец примечания. У этой мысли имелся один особенно неприятный ракурс — Именно Саше Петушкову подумалось стороной, что за время его скитаний потихоньку свершилась очередная русская революция, и к власти снова пришли низы. Оно бы и ничего, так как революции обыкновенно обновляют кровь нации и подвигают ее на сверхъестественные дела». Кабы эти встряски не были более или менее случайны, и кабы они не приводили к непредсказуемым последствиям, которые обусловлены той причиной, что низы существуют вне культуры, не знают морали и не исповедуют ни традиции, ни родства. Из этого логически вытекало. И нештатный социализм, навязанный р о с с и и большевиками, и демократические свободы, неизбежно влекущие за собой разнузданную капитализацию экономики и разбой, глубоко неорганичны тому народу, который говорит «Грех воровать, да нельзя миновать». То-то у нас из всего получается ерунда. Положим, ценой неимоверных усилий ты нашел способ извлекать белки из атмосферы. но вот является посетитель с протухшим взором, и пошла твоя новация псу под хвост. В конце концов, Саша Петушков остановился на заключении, что, видимо, идеальным устройством российского государства следует считать то, которое существовало вплоть до весны 1917 года, именно монархию с уклоном в социализм. Примечание. Как известно, в России со времен Петра существовала бесплатная медицина, казенно-кошное образование вплоть до университетского, а на селе из кони господствовала общинная форма землепользования и сложилась система социально-экономической защиты, которую давал мир. Конец примечания. В скором времени он продал фирму, разошелся с кредиторами, освободил помещение на Плющихе и уехал передохнуть от треволнений в свои любимые Снегири. Там, в маленьком бревенчатом домике с антресолями, он две недели размышлял, как жить дальше и чем бы себя занять. Имея некоторое представление о складе его ума, не приходится удивляться, что в результате он решил основать движение социал-монархической молодежи, опираясь на модель комсомольской организации, принцип офицерского собрания и отчасти на французскую пословицу «Лучшая новость – это отсутствие новостей».